глава восемь в освещенные лучами солнца золотой гридницы княгиня гордаксева прилюдно прощалась с царевичем адиейей мы всегда будем чтить тебя и твоего достойного отца благородный шат громко произнесла княгиня сидя в высоком княжеском кресле и если богам угодно чтобы наши пути вновь пересеклись Надеюсь, что это будет радостью для каждого из нас». С этими словами княгиня спустилась с возвышения и протянула царевичу полную чашу меда. Сначала сделала глоток сама, а потом передала Авадии. Князь Игорь со своего места наблюдал за происходящим. Его несколько удивляло, что главной при прощании выступает именно гордаксева, ведь ее сыновья уже взрослые, и подобную честь следует передать им. Ну, хотя бы энгельду, если Асмунд хвор и не выглядит внушительным правителем. Правда, Ольга отозвалась о нем с уважением. но Ольга всякого сейчас хвалит, надеясь подловить мужа», — так думал Игорь, и эта мысль вызывала в нем глухое раздражение. И хотя Ольга по-прежнему преданна ему, даже поспешила предупредить о том, что его невеста собирается провести ночь в компании смердов, как простая чернавка, Игорь понимал, что Ольга заинтересована выставить княжну в дурном свете. И ведь добилась своего хитрая псковитянка. Игорь покосился на сидевшую рядом с ним светораду. В нарядном розовом платье с вышитым серебром оплечьям, с ниспадающими из-под золотого обруча волосами, спокойная и серьёзная, сейчас она совсем не напоминала ту разгоряченную шальную девицу, которую он под утро привёз в детинец. Это выглядит как солнышко золотое, залюбоваться можно. Тут Игорь заметил, что отступающий от княгини и отвешивающий поклоны хазаре на Ваде, метнул в сторону Светорады Многозначительный взгляд. Этот бы многое отдал, чтобы иметь право восседать на месте Игоря подле княжны. Но да не вышло. И эта капризная птичка с приданым, за которое они нанимают войско, отныне принадлежит только Игорю. Вот только он сам почему-то сомневается в этом. Ее независимость и некое легкомысленное упрямство раздражали Игоря. Ничего, он еще сумеет посадить в клетку эту любящую порхать пичугу. Игорь вновь посмотрел на невесту и встретился с прямым взглядом ее лучистых светло-карих глаз. Другая бы потупилась, а эта? Неужто ее ничего не смущает? «Не смотри так сурово, жених мой», первая заговорила княжна. «Я желаю, чтобы отношения наши «Были в радость нам обоим, чтобы каждая встреча приносила усладу. Разве тебе это не любо «Хорошие речи!» Игорь еще обдумывал, как бы ответить, как она уже ушла. Вон пронеслась, как лань, к просвету выхода из золотой палаты. Но там ей путь загородила группа входивших людей. Это был гуннар в окружении своих варягов. И он сразу словил руку княжны, удержал. «Ради всех богов, рада Пресветлая, не спеши уходить, и тебя, Гордаксева, княгиня и вас, сыновья Эгеля золота», обратил сон к княжичам, «всех вас прошу выслушать то, что скажу». Он прошел к высокому помосту, ведя княжну под руку на правах ее почти родича, что вовсе не понравилось Игорю. Княжна вновь ощутила на себе его недовольный взгляд, но решила не показывать вида, Она уже начала уставать от его вечного недовольства, от его осуждающего молчания. Получалось, что быть невестой Пригожего Игоря, сына Рюрика, совсем не так приятно, как ей думалось поначалу. — Что ты хочешь сообщить нам, Гуннар? — приветливо обратилась к воспитаннику мужа Гордоксева. Святараде тоже было любопытно это знать, ведь Гуннар пришел с ватагой прибывших за ним варягов, которые пока оставались гостями в Смоленске, бродили по улицам города или приценивались к товарам на торгах у реки. И вот же пришли с ним, как его дружина. Стояли теперь за Гуннаром, старались выглядеть степенными и важными, но то и дело осматривались пораженные золотой гридницей смоленского князя. Гуннар же заговорил. Я уже сообщал, и Эгелю золото, и тебе, достославная княгиня, что время, когда я состоял в воспитанниках, уже вышло. Поэтому я отправляюсь получить свое наследство, а сейчас пришел проститься и выказать тебе признательность за все, что знал в этом доме за долгие годы. Но разве тебе необходимо прямо сейчас? Подалась вперед в своем кресле княгиня. Гуннар, ты же знаешь, что Эгель как раз сейчас нанимает воинов на службу и нам было бы отрадно, если в наших войсках оказался и такой Витязь, как ты, и как твои хирдманы, им будет где проявить свою отвагу и получить славу». А Свиторада даже руку его сжала, словно не хотела отпускать. «Неужели вот так сразу и уедешь, Гуннар?» Княжне было жаль терять сразу всех женихов, когда сама она еще не стала законной женой Игоря, и внимание ухажеров было ей приятно. К тому же ей действительно не хотелось расставаться с Гуннаром, которого знала с детства и привыкла к нему как к родному. И все же от чего то казалось, что ее друг детства с приездом этих викингов стал словно какой-то другой, вон как хмуро посмотрел на нее. Да и его спутники рассматривали дочь Эгеля откровенно оценивающими взглядами. Гуннар сказал, я не останусь, и не потому, что не хочу служить моему покровителю Эгелю а как раз потому, что решил, как ему послужить перед тем, как покину Русь. Поэтому сейчас я со своими людьми правлюсь на Волоке, где собралось немало торгового люда, и где нужен кто-то, чтобы следить за порядком. При этом, даже обращаясь к Гордоксеве, Эгель смотрел не на нее, а повернулся куда-то в сторону сидевших под стеной на лавках ее советников. Там же среди уважаемых людей сидела и Ольга, и в какой-то миг она согласно кивнула, не сводя с Гуннара глаз, Даже улыбнулась довольно. Но кивали и улыбались и другие. Всех их тревожило, что из-за того, что не пропускали к Киеву суда торговцев, они все расположились там, где находились волоки, ведущие с севера к Днепровскому речному пути. И было их там немало, а там, где такое скопище вооруженных и раздраженных задержкой мужей, всякое может случиться. Понимала это и княгиня Гордоксева. Она даже сошла со своего возвышения и, приблизившись к рослому Гуннару, взяла его руки в свои. «Хороший друг получился из тебя нашему дому, Гуннар, сын Кари Неспокойного. И пусть будут благословенны боги за то, что дали нам узнать тебя, полюбить как родного, а главное убедиться в том, что ты достоин того места, которое занимаешь в наших сердцах». Обычно твердый голос властной гордаксева сейчас прерывался от сдерживаемого волнения. Многие из присутствовавших в греднице именитых мужей поднялись с места и провозгласили славу и долгие лета Гуннару, а сам он стоял бледный и напряженный, устремив взгляд куда-то перед собой. Потом медленно повернулся и взглянул на светораду. В его глубоких светлых глазах полыхнул какой-то огонек, Губы дрогнули, словно он хотел улыбнуться, но не мог, и от отчего-то светораде стало неуютно. Она едва нашла в себе силы спросить, «Когда ты отправляешься на Волоке, Гуннар?» «Уже завтра. Мне будет горько расставаться с тобой». «Нам всем будет жаль прощаться с тобой, Гуннар», — подала голос Гордоксева. «И хотя ты уплываешь пока не так далеко, мы уже сегодня устроим прощальный пир в твою честь, чтобы там...» на своей родине. Ты не единожды вспомнил, Смоленск, добрым словом, когда поднесёшь к губам пенный рог. Так, дети?» Ингельд был не очень доволен тем, что мать обратилась к нему, как к ребёнку. Однако и он подошёл к Гуннару, пожал ему руку, сказал тёплые слова. Даже асмонд с жестом велел подкатить своё кресло к варягу, тоже что-то промолвил. Гуннара отвлекли от книжжной бояре, окружив его, говорили добрые слова, похлопывали по плечам его хирдманов. А Святорада, воспользовавшись тем, что сейчас никому не было до нее дела, осторожно стала отходить туда, где нетерпеливо поджидал ее горбун Авадии. Во дворе глаза слепило от солнца. День стоял жаркий. большинство находившихся во дворе людей были одеты в легкую светлую одежду, оттого все вокруг казалось светлым. Светорада, смахнув недавние слезы, улыбалась, отвечая на приветствие людей, однако ни с кем не задерживалась, а торопливо шла замаячившей впереди горбатой фигурой посланца Авадии. Тот иногда оборачивался, улыбался татуированным лицом и опять семенил куда-то. Вдруг он замешкался, даже как будто сделал предупреждающий знак а потом свернул к кузнице, откуда слышались бухающие звуки. Ещё ничего не поняв, свиторада последовала за ним. «Что случилось, Говедай?» «За нами следят», — отозвался тот, делая вид, что его здесь ничего не интересует, кроме развешанных на стене кузни подков. Святорада стояла озадаченная, но тут из кузницы вышел кузнец Даг, полуголый в пропалённом во многих местах кожаном переднике, В руках он нёс раскалённый кусок заготовки, который опустил в бочку с водой. Вода зашипела, кузнец стал вытирать ветошью руки и тут заметил стоявшую неподалёку княжну. «Святарада!» — воскликнул он, улыбаясь. Княжна всё ещё оглядывалась, не замечая ничего подозрительного. Спросила, будто между прочим, как, мол, вчера догуляли, и вдруг, словно вспомнив о чём-то, схватила Дага за руку. «Скажи, когда ушёл с гулянки, с Тёма, и с кем?» Ответ не больно порадовал ее. Оказывается, когда после отъезда Игоря с княжной приятели начали расходиться, Стенка-стрелок отправился проводить Олесю. Светорада даже ногой топнула от досады. Она была в плохом настроении, когда из-за угла неожиданно появилась Ольга. Светорада смерила ее взглядом. «Сдается мне, Ольга, что ты то и дело оказываешься там же, где и я. Выслеживаешь?» Ольга растерялась лишь на миг. Потом отвесила поклон, даже подивив этим княжну, святорада уже привыкла, что Ольга демонстративно не выказывает ей почтение. «Разве я имею право следить за тобой, княжна?» негромко произнесла названная дочь Вещева. «Это и мне интересно. Навела на нашу гулянку Игоря, а теперь крадешься за мной окитать в ночи». От такого обвинения красивое лицо Ольги стало белее мела. Особенно оскорбительным было для неё то, что княжна высказала ей упрёк при посторонних в присутствии этого кузнеца и хазарского прислужника. «Не велика тебе честь, княжна, унижать меня подозрениями», — сквозь зубы произнесла Ольга. Поглядела из-под и взгляд её светло-серых глаз был таким тяжёлым, что княжна невольно отступила, сердясь сама на себя за то, что теряется перед Ольгой. «Я буду рада, если ошибаюсь на твой счет, голубушка!» Светарада вскинула голову, глядя на высокую Ольгу. «К тому же и тебе нет чести подглядывать за мной, а потом нестись с доносами к моему жениху. Ведь, как я поняла, у тебя сейчас должны быть иные заботы, свивальники там вышивать, дарубашонки детские». Теперь лицо Ольги из бледного стало пунцовым. Глядя на нее, Светарада торжествовала, что осадила зазнавшуюся девку — Когда же Ольга быстро пошла прочь, княжна уже не сомневалась насчет того, что дева-воин вскоре вынуждена будет сменить воинский пояс с мечом на широкую рубаху беременной бабы. А вот кто отец ее ребеночка-то? Святорада подозревала, что знает ответ. Однако какое ей дело было до бывшей невесты Игоря, такие в любой ситуации вывернутся. Ишь, смогла и Олега Вещева к себе расположить, и Выжгород торговый взять в управление. И все же святораде было не по себе от того, как напоследок глянула на нее Ольга. Княжна постаралась выкинуть посторонние мысли из головы и кивнула гробуну, мол, веди. Они миновали медушу и винные погреба, прошли длинный ряд сараев. Сразу за ними находилось отхожее место детинца. Это была невысокая длинная постройка со множеством дверей, за которыми были устроены круглые отверстия для отправления естественных надобностей. За этой постройкой под навесом заборолов детинца оставалось небольшое пространство, не более двух шагов в ширину, однако укромное и неприметное. Запах тут был не самый приятный, зато мало кто мог догадаться, что хазарский царевич именно сюда позвал княжну святораду. Он вышел к ней навстречу, едва Говеддай многозначительно кашлянул. Подал руку и увлек в узкий проход между отхожим местом и мощными брусьями стены детинца. «Только пусть у прекрасной смоленской княжны не останется впечатлений, будто сын Кагана Муниша маялся животом перед отъездом и поэтому выбрал место для встречи возле уборной», — начал Авадия, блеснув в улыбке рядом белых зубов под узкой полоской усов. Цветарада невольно хихикнула. Место и впрямь было хоть куда, но ей с Авадией, как всегда, стало весело. Этот хазарин умел ее рассмешить, даже в минуту расставания. «Я рискнула своей честью, придя сюда», — молвила княжна, зажав пальцами носик. «Говори, что хочешь мне сказать, Авадия, а то долго я не смогу тут оставаться с тобой». «Мой верный Говидай предупредит, если что», — кивнул тот в сторону оставшегося на подходе к отхожему месту горбуна. Сюда же я тебя вызвал, потому что не могу припомнить в детинце более подходящего места, где бы нас не потревожили». «Ах, какое подходящее место!» «Тут воняет!» — захныкала княжна, придерживая рукой подол нарядного платья, чтобы не испачкать. Хотя выгребные ямы отхожего места чистили часто, а для устранения запаха вокруг посыпали сухой полынью, запах все равно ощущался. А Вадя перестал улыбаться. «Мое сердце словно пронзает десятком стрел», мысли, что я уезжаю без тебя, восхитительная светорада. А ведь я так надеялся увести тебя с собой в благословенный Итиль. Однако, надеюсь, Игорь князь будет тебе добрым мужем, ты познаешь с ним славу и много радости, родишь ему много сыновей, а я утешусь мыслью, что ты хоть изредка, находясь на вершине власти, будешь вспоминать обо мне». «В моем же сердце навсегда останется кровоточащая рана, которую не залечат. Ни время, ни походы, ни другие женщины». «Ах, какой он милый!» — подумалась княжне. Свитерада всегда была мягка с теми, кто ее любил, а сейчас, когда она видела плескавшуюся в темных глазах овадии тоску, ей стало так жаль его, что она на миг перестала смущаться того, что их встреча происходила в таком странном месте». А Авадия будто ел княжну глазами. Запомнить ее, вот такую прекрасную, необыкновенную, с золотыми искрами в глазах, с тонкой и прозрачной кожей, снежным нежным румянцем на щеках и пунцовыми губами, чуть приоткрывающими в улыбке жемчужные зубы. Золотая светорада. Но вот она отвела взгляд, оглянулась, словно собираясь уходить. И Авадия опомнился. Он ведь не просто так позвал ее. У него есть для нее дар, прощальный подарок. Еще один миг, княжна моя. Он достал из притороченного к поясу мешочка что-то сверкающее, и княжна затаила дыхание. Это был редкостный кулон. На тонкой плоской цепочке висел восхитительный ярко-алый рубин, похожий на каплю крови, вытекающую из тончайших листочков чистого золота. Прими от меня это прощальное подношение, звездоподобная светорада. Этот камень называется каплей сердечной крови. Он заговорен на счастье и здоровье десятью самыми сведущими шаманами. Как бы ни сложилась твоя судьба, никогда не расставайся с ним, ибо сей рубин обладает даром отгонять несчастье и исполнять желания того, кто его носит. Никогда не снимай его, — повторила Вадия с особым нажимом. Светорада с восхищением разглядывала подарок, и хотя у дочери Эгеля золота было немало украшений, однако столь тонкой ювелирной работы, столь изящного плетения ей не доводилось еще видеть. «Прости, благородная Авадия, но я не могу это взять. Что скажет мой жених, заметив у меня подобное украшение? Не наведет ли оно его на нехорошие мысли?» «Не наведет», — уверенно произнес Хазарин, и улыбнулся с каким-то озорством, отчего на его полных смуглых щеках появились ямочки. «Игорь будет глядеть только на тебя. А если и заметит каплю сердечной крови, то разве подумает, что это подарок отвергнутого жениха? Да и твой отец не придаст этому значения, даже если ты скажешь ему, откуда у тебя сей рубин. Эгель любит золото. Ну, а твоя мать? Мудрая женщина и не станет упрекать за то, что ты приобрела еще одно дивное украшение». Хотя, как бы ни был великолепен кулон, он не может сделать тебя краше, чем ты есть, светорада. Он способен только оттенить твою дивную красу. Красный кулон огненной искрой горел на ладони Авадии, и светорада не могла отвести от него глаз. Потом она медленно подняла волосы и повернулась спиной к Хазарину. В этом разрешении застегнуть на ее шее кулон было неосознанное кокетство и прощальная милость. К тому же Свитараде хотелось оставить у Авадии память о своей доброте, чтобы и в далёких хазарских краях он вспоминал её и скорбел о том, что столь благосклонно относившаяся к нему красавица досталась другому. В этой тоске останется её власть над ним, а власть над мужчинами Свитараде была мила. Руки молодого Хазарина чуть дрожали, когда он справлялся с застежкой, а когда он все же застегнул цепочку и волосы святорады мягкой золотистой массой упали на ее плечи, а вадя не удержался и прижался к ним лицом, а руки его продолжали лежать на плечах у княжны, и он чуть удерживал ее, не отпуская. «Я так полюбил тебя, светорада!» шепнул он ей в затылок, отчего девушки стало щекотно и смешно. «Я хочу, чтобы, глядя на этот рубин, ты вспоминала меня, а когда садилась верхом, думала о том, как мы ездили на охоту, а когда... А когда вспоминала наше прощание...» В тон ему молвила светорада и быстро высвободилась из рук авадии. В глазах ее светились лукавые огоньки. «Когда я вспомню, как мы расставались, я буду ощущать запах отхожего места», закончила она. А Вадя поглядел на нее несколько сконфуженно. Однако он умел понять шутку, и через миг они оба расхохотались. Со стороны до них долетело негромкое предупреждающее покашливание горбуна. Они поспешили выйти, но все никак не могли успокоиться и смеялись, даже когда увидели вышедшего из-за срубной постройки Игоря. Возможно, им стоило смутиться, да, видно, такое весёлое у них получилось прощание, что озадаченный вид молодого князя ещё больше развеселил их. А Вадия первым шагнул навстречу князю. «Только не подумай, Игорь, что мы вместе с твоей невестой тужились на соседних местах в отхожем месте», сказал он, всё ещё продолжая смеяться. «Так, случайная встреча!» Но святорада тоже подала голос. «Да ведь и мой жених пришёл, не один!» «Готова поклясться милостью богини Макоши, что его сопровождает Ольга? Видимо, день такой особый сегодня, что все двинулись к отхожему месту парами». И быстро выглянув из-за угла и увидев спешно удалявшуюся деву воина, княжна так и зашлась от хохота. По правде сказать, она ощущала себя неуютно под хмурым взглядом Игоря, поэтому поспешила махнуть о Аваде рукой, давая понять, чтобы он уходил». Тот не замешкался, он и рад был показать жениху светорады, что не забыт красавицей, но понимал, что его присутствие вряд ли понравится Игорю. Игорь не был расположен веселиться. Вид смеющейся светорады только раздражал его. И когда Авадия удалился, он тоже резко повернулся и пошел в другую сторону, всем своим видом показывая, как он взбешён. Нервный смех княжны быстро стих. Она догнала Игоря уже около медуши. Здесь было людно, челядь сносила по сходням катке с мёдом. И княжна не опасалась, что жених посмеет при людях плохо повести себя с ней. «Погоди, Игорь княжич!» — окликнула она его. Он резко обернулся. «Как ты меня назвала?» Светорада невольно прикусила язык. «Ах, но ведь её уже не раз предупреждали, чтобы она не называла его княжичем. Прости, князь!» она даже удостоила его поклона. «Ты молод, при Олеге правишь, вот мне и показалось, что ты более княжич, а не великий князь». Тёмные брови Игоря гневно сошлись на переносице. Он смотрел, как княжна мило ему улыбается, потом перевёл дыхание и заговорил. «Я уже понял, что ты не слишком умна, невеста моя. Если бы вместо того, чтобы в уборную вместе с Хазарином ходить... Светарада еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Ты поспрашивала бы у него, что творится на белом свете, как правят в той же Хазарии?» «Да мы не так долго с ним и сидели!» Попробовала отшутиться княжна. Почему-то ей было весело при одном упоминании о забавном прощании с Авадией. А Игорь с его гневом не казался столь уж важным. Да и куда он денется, когда они уже обручены, и разрыв договора может повлечь за собой разрыв отношений между Киевом и Смоленском, что Киеву сейчас было совсем не кстати. Однако тут она уловила перемену настроения у Игоря, взглянула из-под ресниц и увидела выражение какой-то жалости на лице жениха. Когда же Игорь заговорил, княжне вспомнилось, как ее мать разговаривает с теми, кто, по ее мнению, безнадежно глуп и не заслуживает особого внимания к себе. Девушка испуганно вскинула на Игоря глаза, чувствуя, как заливается краской. А Игорь как-то снисходительно напомнил ей, что в Хазарии у власти всегда стоят два правителя — сам Каган и Бекшад, глава воинства. Упомянул, что и в Киеве правили до Олега сразу два князя — Аскольд и Дир. «Если бы в твоей головке, княжна-святорада, могла удержаться хотя бы одна разумная мысль, ты поняла бы, что я и при Олеге не княжич-наследник, а равный соправитель» а то, что я моложе. Ты ведь столько раз слышала, что вскоре станешь княгиней Киевской, что должна была понять, я князь, и титул твой будет от меня. Что же касается Вещева, Олег даже ради выгоды постыдился бы назвать тебя женой, потому и навязал мне. Ибо ты еще дитя малое, это в лучшем случае, а в худшем... В худшем я не знаю, что и думать, видя, как ты рискуешь своей честью, вертя подолом, перед кем попало. К концу его речи святорада почти дрожала от унижения, однако ответила ему с улыбкой. «Странная ты говоришь, суженный мой. Глупа я или разумна, бесчестна или непорочна. Однако я не только девка, вертящая по но я еще Смоленск. Так что придется тебе ужиться со мной, поэтому не лучше ли нам сдружиться, да научиться понимать один другого? Тогда будем жить с тобой в ладу». Святараде стоило немалого труда поступиться своей гордостью и попытаться помириться с женихом. Ведь впереди у них целая жизнь, и княжне очень хотелось, чтобы Игорь понял, что она идет, протягивая ему руку в ответ на резкие унизительные речи. Однако, похоже, Игорь не оценил этого. «Мы и будем с тобой жить, Владу, княжна, если ты не станешь рисковать своей честью, а также и моей честью». Добавил он, и в его голосе прозвучали гневные интонации. «Ты просто обязана стать иной, княжна святорада стать достойной женщиной, такой хотя бы, как Ольга Выжгородская. Ты же...» Тут он умолк и безнадёжно махнул рукой. Хотел было идти, но резкий смех княжны удержал его на месте. «Ты хоть подумал, о чём говоришь, Игорь?» — воскликнула святорада И как ты вообще можешь сравнивать нас с Ольгой, если моя девственность служит залогом сближения Киева и Смоленска, в то время как честь княгини Выжгородской уже многими подвергается сомнению? Даже челединки мои говорят, не таясь, что Ольгу тошнит за хлевами. Тут Игорь с искаженным лицом подскочил к ней и крепко сжал локоть. А ты не трепи языком, мало ли что дворня болтает. Мне больно, вырвала у него руку княжна. Игорь опомнился, отвел глаза. Святараде же хотелось заплакать, но она сдержалась. «Ты ведешь меня грубо, Игорь, но я все же твоя суженая и будущая княгиня. И ради этого я готова просить прощения, если огорчила тебя. Однако и ты извинись за свои злые речи». При последних ее словах Игорь вскинул голову, как молодой жеребец. «Идем, княжна!» Извиняться, конечно, он не стал, — но и не хотел, чтобы наблюдавшая за ними дворня что-то заподозрило и потом болтала языками, поэтому Игорь даже обнял невесту за плечи и добавил, когда они уже подходили к крыльцу терема. «Хорошо, что мы поговорили. Теперь мы оба знаем, чего ожидать друг от друга». «Знаем», — тоскливо подумала святорада. У крыльца хоромины она заметила уже садившуюся в седло княгиню гордаксеву Та с высоты седла посмотрела на идущих в обнимку жениха и невесту и улыбнулась. Но сведорада тут же высвободилась из объятий Игоря, подбежала к матери. «Уезжаешь, родимая?» «Я оставляю тебя на верного защитника», — кивнула в сторону Игоря Гордоксева. «А пока меня не будет, позаботься, чтобы к вечеру все готово было для пира в честь Гуннара». Она чуть тронула шенкелями бока лошади, и лёгкой рысью поскакала к воротам, только её светлое покрывало развивалось, да отлетали полы широкой накидки. За ней ехали три гридня охранника, державшиеся несколько поодаль, и в то же время достаточно близко, чтобы защитить свою госпожу. Миновав строение, скучившееся внутри городских укреплений, княгиня перевела коня на мерную поступь. Ехала и думала о своём. Правительницу волновало, что, вопреки всем ожиданиям, небо не посылало земле долгожданного дождя. Солнце день ото дня становилось все жарче, и народ только и твердил о том, что бурно поднявшиеся нынешней весной всходы обречены засохнуть. И хотя все вокруг сияло светом, но уже было заметно, что трава потускнела раньше срока, а дерновые крыши на хатках вдоль дороги казались выжженными солнцем и пожелтели. Поднявшиеся до срока рожь, выглядела поникшей от солнца, зато уж сорнякам было приволье, они быстро заглушали всходы. Все это тревожило княгиню и когда попадались встречные, она проезжала мимо, будто не замечая кланяющихся людей. Считалось, что воля правителей влияет на все, даже на милость небожителей, а раз так то смоленские правители чем-то неугодны богам, и едва ли не первые повинны в том, что год, грозит засухой, а ведь еще предстоял поход на Угров, который, несмотря на все речи о заключении договора, неизвестно, чем закончится. Когда впереди на дороге гордаксева увидела преградившую ей путь группу волхвов, она даже не удивилась. А те тут же подступили к ней с требованиями, говорили, что княгиня мало жертвует на их капища, даже сквозь пальцы смотрят, что в дружине смоленских князей есть люди, поклоняющиеся Белому Христу. Напомнили о том, что гордаксева запретила трогать бесноватую кликушу, а ведь та только Велесу Торговому поклоняется, забыв о иных небесных подателях благодати. «Что вы хотите от меня?» Как-то устала отозвалась княгиня, когда волхвы расшумелись совсем уж воинственно, а сопровождавший ее гридень Бермята даже выехал вперед, намереваясь потеснить служителей конём. «Чего ждете? Неужели думаете, что моей волей можно принудить людей не поклоняться Велесу, когда у них пока только и надежд на скотоводство и охоту? Вы не в силах вымолить у богов дождя и урожая, А меня вините в том, что Велес поднялся ныне над иными богами. — А милость покровителя побед Перуна разве не нужна ныне? — гневно стукнул посохом о землю один из волхвов, на груди которого висела цепь с золоченым амулетом бога-громовержца. Тройная молния зигзагится. — О том, мужа моего, вопрошайте, — тихо ответила княгиня, понурив голову. «А милость небес и урожай, разве тебя не волнуют?» встрепенулся другой волхв в венке и трав символе плодородного божества Дождь Бога. «Ты живешь в высоком тереме и не ведаешь, что люди забыли богов, потеряли надежду на них и ропщут на небожителей. Как после такого боги проявят милость к нашей земле?» «Да при тут наша госпожа?» опять стал наезжать на волхвов верный Бермята. И к Гордоксеве. Прикажи, сударыня, мы в раз загоним этих обнаглевших кудесников в их чаще. Однако Гордоксева только вздохнула. Уже не впервые вы упрекаете меня, служители. Чего же вы хотите? Жертву. Человеческую жертву, до да такую, чтобы весть о ней дошла до самых небес. И кого же хотите положить на алтарь? Волхвы неожиданно стихли. Однако уже потому, как они отвели взгляды, княгиня догадалась, в годы бедствий на алтарь должна пролиться кровь человека столь знатного, что волхвы могут пожелать крови самих князей. — Не думаете ли вы, что я решусь пожертвовать кем-то из близких? — повысила голос Гордоксева, и ее корей глаза грозно сверкнули. — Но ты могла бы дать на то свою волю, и на кого укажете? Асмунд». Это произнес самый старый и почтенный из волхвов. И пока княгиня задыхалась не в силах вымолвить ни слова, он провел рукой по белой, не спадающей почти до колен бороде, и сказал «Мы гадали, сударыня, мы вызывали духов и видения, и они указали нам, что пролитая кровь должна быть непременно не ниже княжеской. А сын твой хвор, и, как показывают гадания, никогда больше не обретет силу. А каков удел болезнного князя? Поэтому тебе следует, как это делалось в старь, пожертвовать хворым детем княжеского рода, чтобы его кровь у милости вела богов. Нет! гордаксева даже на стременах приподнялась дернула повод отчего чегого ее смирная соловая лошадка заплясала на месте ну тогда жди беды княгиня опустил голову старый волхв. и вода о том плещет и ветер несет весть а когда муж поедет помогать олегу можешь сразу велеть возводить для него курган ибо его нить уже сплетена пряхами грядущего и узел на ней завязан крепко но вот если асмондом пожертвуешь «Нет!» — почти выкрикнула княгиня. Она на мгновение глянула на хмурых волхвов, а потом резко повернула лошадь и поехала прочь. Задумчивая и печальная княгиня вернулась в город. Когда же она оказалась в детинце на широком дворе перед Хоруминой терема, ее ожидала негаданная радость. Едва Гордоксева подъехала к крыльцу. Первое, что она увидела, — это своего сына Асмунда, стоявшего у открытого окна горницы, вот именно стоявшего, опершись руками на подоконник и улыбающегося матери. Княгиня глядела на него, не стыдясь, хлынувших из глаз слез. И этого ее сыночка, ее разумного и пригожего Асмунда хотели отнять у нее кудесники, да еще осмелились утверждать, что он никогда силу не обретет. Позже Асмунд поведал ей, что именно Олег приложил немало сил, чтобы он встал на ноги, а еще сказал, что готов и посетить пир в честь отъезжавшего Гуннара. О, сколько хороших новостей, а эти введуны озлобленные! Княгине больше не хотелось о них думать. Вечером на пиру Гордоксеве вообще стало казаться, что сама жизнь развеивает недобрые предсказания кудесников. Асмунд словно ожил, сидит подле разумницы Ольги, веселой и ладный И Ингельд всем доволен, а святорада, как все славно, приготовила. Гордоксева сызмальство учила дочь вести хозяйство, и теперь ей за нее совсем не стыдно. Справляется как надо княжна, будущая княгиня Руси. И пусть немного жаль, что верный гуннар их покидает, но ведь не держать же такого сокола, вечно на насесте, как домашнюю птицу. Да и то, что ждёт его дома, должно только порадовать княгиню. Власть и слава ждут их с мужем воспитанника. Вся в благодушном настроении княгиня со светлой улыбкой наблюдала, как, когда заиграла музыка, Игорь первым повёл в пляс свою невесту. Но главное, что Асмунд шёл на поправку, а Энгельт ради брата даже вызвался побороться с медведем, какого привели с комарохи а прибаутки этого озорного стемида были такими добродушными и задорными, что Гордоксева сама хохотала, как юная девушка, и даже подумала, что есть в сыне ее верного кудияра нечто такое, от чего становится понятным, почему сам вещий настаивал, чтобы парень был представлен к святораде. Ранее она дивилась, от чего это Олег считает, что княжне будет благо от такого спутника, а теперь и сама решила быть тому. Когда уже за полночь Игорь проводил свою невесту, Гордоксева позволила себе подглядеть за ними из-за угла. Однако тут ей показалось, что молодой князь держится с невестой более натянуто чем на перу, даже не поцеловал напоследок. Княгиня смотрела, как он уходит, а княжна стоит на месте, будто ждет чего-то. Потом вздохнула и толкнула дверь в опочивальню. И через какое-то время Гордоксева услышала, как укладывавшая святораду нянька Текла напевает, совсем как в те времена, когда княжна была ребенком, ей клали в постель куклу. «Сонница-бессонница, не играй моим детятком, а играй этой куколкой». В конце перехода была открыта дверь на опоясывающую хоромину галерею, и Гордоксева вышла на неё взглянула на освещенный одиноким факелом двор. Она видела удалявшихся с пира Гуннара и его варягов, тем, кто остается, теперь самое раздолье. Ингельд расшумелся, требует еще вина, а Стемка уже катит бочонок из кладовых. Княгиня проследила за парнем взглядом и вдруг подумала, что ей приятно глядеть на него. Ладный и стройный, с сильными плечами и какой-то почти звериной ловкостью во всех движениях, он показался ей на редкость пригожим. Но тут Стёма заметил на галерее гордок и замер. Стоял, глядя на неё, потом прижал руку к груди и поклонился. — Что изволишь пожелать, госпожа моя? — Проследи, чтобы мужи не сильно шумели в охмелю. — Ага, это как боги святы, я первый прослежу. Вот уж скоморох, сам пошатывается от выпитого, сам же, небось, и будет шуметь больше всех, но всё равно Гордоксева думала, что на него можно положиться. Олега ли это заслуга, или ей так кажется, это после всего-то. Чтобы отвлечься, Гордоксева решила пойти к младшему княжичу. Она видела жёлтый огонёк свечи в его окошке, да и знала, что Асмунд не любитель напиваться на перу. Однако, когда княгиня уже подходила к лестнице, ведущей в верхние покои, она неожиданно замерла, отступив в тень. «Чего, спрашивается, тут крутится князь Игорь?» Из горницы княжича долетал веселый смех самого Асмунда и Ольги. Потом дверь распахнулась, и дева-воин легко, все еще смеясь, стала сбегать по ступеням. Дверь вверху захлопнулась, и теперь только свет масляной плошки — висевший на цепочке под сводом, озарял ступени, осветив и ожидавшего у перил лестницы Игоря. Со своего места в тени княгиня увидела, как только что смеявшаяся Ольга, заметив Игоря, умолкла и застыла, будто куропатка перед горностаем. Игорь стал что-то негромко говорить ей, а потом медленно расстегнул на себе пояс и протянул Ольге. Она приняла, но не двигалась, словно не веря в случившееся, а потом Княгиня даже руку закусила, чтобы не охнуть, когда увидела, как Ольга надела пояс Игоря себе под рубаху. Это могло означать только одно. Дева-воин носила ребенка от Игоря, и он дал ей свой пояс, ибо считалось, что пояс отца, который носят под одеждой, защищает плод от всякой напасти. Замерев, Гордоксева смотрела, как Ольга и Игорь, глядят друг на друга. А потом порывисто обнялись. Игорь легко подхватил Ольгу на руки, пронёс мимо отступившей в сторону княгини. Она еле перевела дыхание. Так вот она что, такая достойная и гордая Ольга. А Игорь, просватанный за другую, но он ни за что не откажется от светорады, ибо светорада — это Смоленск. А как же тогда внимание Ольги к Асмунду? Гордоксева хотела было подняться к сыну и всё поведать, Но тут ее привлекли крики во дворе и чей-то голос громкого вопрошавший «Где княгиня?». Гордоксева узнала Бермяту. «А он просто так не станет тревожить хозяйку среди ночи». «Чего надобно?» — спросила она, выходя на галерею и, направляясь туда, где возле крыльца, кружил на взмыленном коне верный гридень. «Не вели казнить!» — вели слово молвить сударыня. Соскакивая с лошади, воскликнул Бермята, сорвал шапку, вытер вспотевшее лицо — «Недоброе дело случилось, княгиня! Хотя всем и ведомо, как ты оберегаешь на пророчившую тебе счастливую судьбу Кликушу, да только... Короче, после встречи с тобой волхвы разлютовались и убили пророчицу, а тело ее на дубе у развилки дорог за городом повесили. Сударыня моя!» Гридень кинулся к княгине, хотел поддержать, когда она пошатнулась, однако Гордоксева смогла совладать с собой. Отвела услужливо протянутую руку и вспомнилась. Убить того, кто предсказал добро, значит лишиться силы этого предсказания повернуть свою удачу вспять. Гордоксева рванула золоченые застежки у горла, будто ей не хватало воздуха, и пришла горькая мысль — теперь счастье изменит ей. Пойдет на убыль, как уходит в положенную пору в темень. Светлый месяц.